13 серия. Так это я потерял десятку, обязательно вызвался кто-то из компании, почему-то всегда лысый, наверное, из бухгалтеров. Если бы у тебя червоненький был, дерзил малец. Ты бы себе парик купил, а не ходил бы с голой задницей на голове. Витёк, кричал бухгалтер блотному товарищу, отбери угодё наш чирик, леза за себя не ручаюсь. Витьёк делал попытку с одного прыжка достать мальца, но тот был на стрёме и срывался с места в оборбём стрэнглав, а пролетев метра 3, останавливался неподалёку. "Ты чего это, Витьёк?" продолжал доканывать малец. "Срок мотал, осынков оббежаешь. Плюнешь дальше, кольки двери, десятка твоя. А если дверь Подходил к Кольке и что из силы отвешивал писареву затречину. «А если дверь плюнет дальше, то уж не в защите десяточку нам за труды». Колька после затречины взвывал, провоцируя в мужиках желание добить слабака. Бухгалтер выныривал из-за стола и угрожал. «Да мы вам! Ну-ка, Витек, плюнь в ту ворону, чтобы она мертвой свалилась!» Сам пытался плюнуть, да только себе в нос попадал. Тут и остальные мужики присоединялись к бухгалтеру, подначивая блатного на сражение. «Ну, смотри, паря!» — наливался кровью Витёк. «Я тебя предупредил!» И тут малец сделал ход, что называется, конём. «Пожалуй, мы откажемся!» — говорил он раздумчиво. Противнику ж больна серьёзен, куда нам против специалиста? Я тебе откажусь, ревел ветёк, обнажая широченную щель меж зубами. Всё равно вы нас, дяденьки, обманите, трусил на пока смелец. Вдруг мы выиграем, а вы нам деньги не отдадите. Не бойсь, моряк салагу не обидит, начавкивал во рту слюну ветёк и обращался к бухгалтеру. Деньги давай. «Почему я?» «Да не бойся ты! Уж если проспорим, соберём с мужиков тебе!» И всё-таки гнул свою линию малец. «Для страховки положим деньги на нейтральной территории под камушек, кирпичик. Так вернее будет. Победитель и возьмёт их оттуда». После этого мужики окружали компанию пацанов и начиналось обсуждение правил соревнований. «Все очень просто», — объяснял Малец. «Чертим линию, с которой плевать. По траектории полета выстраиваем по три представителя с обеих сторон и фиксируем дальность. Чей плевок дальше улетит, того и червончик ублажит». «Ну, смотри, микроб!» — с трудом выговаривал Ветек, набравший уже полный рот слюны. «Бабки гони!» — резко подскакивал к бухгалтеру Малеца. И тыкал лысого в живот Да я тебя Эй, Витек, тут буза у вас между собой Лысак бабок не дает Не уважает ходки твои геройские Бывший зэк глядел на товарища бухгалтера по волчьи И тот с великой грустью доставал из портмоне казначейский билет Достоинством в десять рублей Малец проворно выхватывал бумажку, обеспеченную золотом, доставал из кармана свою, не способную ничего обеспечить, клал призовые под кирпич и взывал к собравшимся. «Внимание, внимание!» — говорит компания. «Сейчас будет соревнование!» Малец чертил носком ботинка линию отсчета, затем выбирал в судьи мужиков, тыкая в них пальцами, затем своих пацанов отрежал на другую сторону, А потом Колька инструктировал, чтобы не дрейфил. На старт вызывается участник соревнования. Колька по прозвищу Дверь, Витёк, как там твоя клекуха? Витёк сам ответить не мог, так как слюна уже проливалась изо рта. Он только вращал глазами и топал ногой по линии старта, дабы скорее начинали. Носок его клекуха возбуждался, бугалтер. Дерзкая погоняла его. кивал головой Малец. В этот момент лицо Витька наливалось кровью, и зачинщик соревнования понимал, что либо он сейчас прольется слюной вне соревнований и надает всем по башке, либо надо немедленно начинать. Итак, Колька, дверь и Витек, носок на старт. Поскольку Витек рыл линию старта ногой, как конь копытом, Малец объявлял, что именно носок первый плюнет на родные просторы. На счёт три. Давай, ветёк, подбадривали мужики. Не подкачай. Раз, возвещал малец. Порви его! Не совсем уместно призывал кто-то. Два. Носок! Вдруг заорал лучший бухгалтер. Ветёк откинул корпус, вдохнул шумно ноздрями. бросил голубу вперед, словно метательный аппарат, открыл рот, и из него, словно из верблюжьей пасти, по пути обрызгивая всех стоящих, вылетело полстакана жидкости. Надо сказать, что Витек оказался мастером своего дела, и тяжелая слюна, словно снаряд по отличной траектории, полетела на рекорд. После ее приземления малец трухнул, хоть и виду не подал. «А-а-а!» – заорали довольные мужики. «Молодец носок! Танк Т-34!» Больше всех обрадовался бухгалтер. Он было уже бросился к кирпичику, под которым сохранялся призовой фонд. Но Витек с великодушием его остановил, мол, пусть пацан... проформеры ради плюни, да уж потом. Папали на бабки, хлопал себе ладонью по лысине Бугальтер, шелупень мелкоглистная. Но ты парировал малец, грелка с поросячьими очами. Это было очень обидно. Бугальтер вынашивал план мести, после того как заберёт свои деньги, поймает недоделку и оторвёт ему уши. Колька встал на старт. Он был бледен, глаза его косили на небо, как будто аккордеонные его плечи навесили. «Ты уж постарайся», — увещевал Коль Кумалец. «Сам ведь знаешь, за фуфловые деньги нас из мусорного ящика воскребать будут». Колька ничего не отвечал, лишь тонкие губы его слегка шевелились. «Ну, чё тянете?» — подгонял Витёк, рассчитывая на три пол-литры. Остальные пацаны стояли чуть поодаль, кроме отряженных судить, и предавались унынию. Колька хоть и далеко плевал, но на такое расстояние и ему было слабо. Каждый предчувствовал недоброе. «Раз!» — командовал малец. И пацаны и мужики набрали в грузь воздуха, перестав дышать. «Два!» — лишь бухгалтер почти не смотрел на спортсмена, а приобняв ведь коза плечи, говорил ему что-то веселое. «Три!» Никто даже не понял, что сделал Колька. Он никуда не откидывался, не раздувал ноздрей, а просто чуть приоткрыл губы, самую малость. Еле слышно цкнул, что многим вообще показалось птичьим голосом, и выпустил словно из прощи слюнки. Она была совсем крошечная эта слюнка, но крепкая, как камень. Все присутствующие на соревнованиях, словно в замедленной съёмке, наблюдали, как летит этот маленький заряд, как он в своём стремлении к полёту возносится над визглиной лужей и, пролетев дальше метров на 5, приземляется на кусочек асфальта. расплющив на исходе огромную навозную муху с зелёным брюхом. Никто ещё не понял, что произошло. Ещё Бугалтер держал свою короткопалую руку на Вицкиным плече, а Малец уже успел вытащить из-под кирпича деньги, упрятать их в трусы и отбежать на почтительное расстояние. Апас! закричал он Кольке. Апас! Все пацаны бросились в рассыпную, а Колька по-прежнему стоял на стартовой линии, бледный и отрешённый. "Держи его!" заорал бухгалтер, "мой деньги!" и бросился на Кольку, желая ударить ему кулаком в бледный нос. Здесь только до доминошников дошло, что случилось. Мужики поняли: что вечер придется жить на сухую. Кулак бухгалтера почти достиг самого колькиного носа, когда был перехвачен рукой с тюремными наколками. «Моряк Салагу не обидит», — повторил Витек и вывернул бухгалтерский кулак до хруста. «Беги, пацан», — произнес бывший зэк с грустью в голосе, «беги». И Колька побежал. И совсем не в ту сторону, куда сыпанули его товарища, а в противоположную. Он не думал сейчас ни о чем, а летел по улице. Прохожие расступали, вскрикиваясь, словно это не мальчишка летел в своем беге, а как минимум разрывная пуля. А потом гулянка была, мама дорогая. К выигранной десятке пацаны скинулись еще по рублю, у кого было, купили семчик уж к водке, пиво московского с осадком, два баллона с шипучим напитком «Салют», колбасного сыра кило и килек немеренно. На чердаке сталинского дома Колька впервые напился до глюков. Ему все казалось, что это не малец сидит на ящике напротив, а дед его. сколько тянулся к нему руками и просил деда вернуть аккордион, а малец ржал в ответ, как полковая лошадь. Тоже напился поряк там, да и остальные пацаны, кто валялся в голубином помёте, а кто пытался с помощью пальцев вернуть глаза на место. Их приняло 17-е отделение милиции. На следующее утро Колька и Малец проснулись в вытрезвителе. Сначала вызвали Кольку. Какой-то капитан презрительно смотрел на бабку, а она плакала, размазывая по щекам пудру. «Вы, что ли, мамаша его?» – выцедил вопрос капитан. «Я бабушка. А мать с отцом где?» «А так ушли поутру в булочную баранок купить и не вернулись». «Вечеру вернуться», — сказал капитан, зачем-то открыл сейф, в котором лежал Макаров, затем вновь закрыл. «Сегодня уж вряд ли вернуться», — вздохнула бабка. «Вот и будем лишать их родительских прав. Шляются неизвестно где, а пацан в отрезвителе ночует». «Тринадцать лет назад пошли его родители за сушками». «Чего?» — не понял капитан. «Пошли в булочную!» – пояснила бабка. «И пропали без вести. В вашем отделении заявление писала. Искали, искали, так и не нашли». Капитан на мгновение задумался. «Писали вы?» – «Писали вы», – подтвердила бабка. «Помню, помню, я тогда младшим лейтенантом был. И я вас помню». «Не нашли?» – подтвердил капитан. «Не нашли?» – потребовала бабка. «Так внука отпустите!» «Да-да, конечно!» И подписал пропуск. «Найдем!» — пообещал капитан. «Обязательно найдете!» Согласилась бабка и вывела Кольку за дверь. «Да-да, конечно!»